Валентин Мирин. Куда бежать? Том 2. Надежда. Историю надо делать, а не ждать, когда она свершится. Деньги и ничего личного. 1908-1912 годы. Архипов, обдавивший помещик преклонного возраста, оставался ещё довольно бодрым физически. Из-за ущемлённого морального состояния всё реже и реже выезжал в свои владения. С каждым годом к нему всё ближе подкрадывалась старость, и он проводил дни на своей художественно отделанной веранде, поглядывая на дорогу в ожидании почтового курьера или своего дитяти. У Архипова когда-то было трое детей. Снаря погибли. Старший был военным, он не вернулся после одной военной кампании на Кавказе. Погиб не на поле боя, Как потом оказалось, младший сын стал исследователем и погиб в одной из северо-восточных экспедиций. На сегодня в живых, в чём был уверен Архипов, осталась только дочь, которая проживала в одной из европейских стран. Архипов знал её адрес и писал чуть не по одному письму в неделю, но ответа как не было, так и нет. Последнее письмо, просьбу о существенной сумме денег, Архипов получил от дочери лет 5 назад. На просьбу ответил отказом, осуждая заграничную паразитическую жизнь дочери. Просил вернуться, быть полезной в доме, в хозяйстве и заботиться о родителях. После многочисленных писем и отсутствия ответов, Архипов подумывал направить к дочке курьера или же самому к ней поехать. Воспрянул духом и решился ехать. Пребывая в городе по вопросам оформления выездного паспорта, он встретил Николая Ивановича Тельнецкого. Обменялись любезностями, И Архипов рассказал свои пожелания и опасения, что самому не доехать до этой самой Европы. Николай Иванович взялся ему помочь, направить курьера, своего надёжного человека, уже со всеми необходимыми документами на выезд. Назвал предполагаемую сумму расходов, вознаграждение курьеру, и на этом договорились. Николай Иванович имеет трудности с деньгами, бы сказал Архипову встречную просьбу. Попросил денег взаймы на год. или до лучших времён и согласился оставить залог. Архипов настоял на оформлении залога в Опекунском совете, но там отказали, опасаясь, что деньги нужны для карточных застолий. Не помогло и воздействие Никонора Ивановича на членов совета. Залог оформили у нотариуса. Таким образом, Архипов стал залогодержателем липовой рощи и примыкающего к ручью озера. Прошёл год. Со дня, как Никонор Иванович, как он велел Архипову, отправил курьера искать по Европе его дочь, А новостей из этой самой Европы все не было. Ни от курьера, ни от дочери Архипова. Как только миновал год займа, Никанор Иванович перестал платить проценты по нему и все вытягивал из Архипова новые средства для курьера, постепенно превращая его в сыщика, идущего по следу дочери. Архипов поначалу давал деньги на расходы, но постепенно стал отказывать, требуя отчетность, которую никто ему не предоставлял. К осени 1909 года он все больше стал выговаривать вслух, что стал жертвой мошенника и подал на Никанора Ивановича в суд. Суд длился год. Никанор Иванович Кильнецкий его проиграл, и потом никакая инстанция не помогла ему перетянуть правосудие на свою сторону. Ответчик не смог представить никаких доказательств существования курьера. По решению суда сумма долга увеличилась вдвое. В 1910 году Никонор Иванович пришлось ещё раз обратиться к князю Барковскому с просьбой дать ему взаймы. Но в итоге князь выкупил у Никонора Ивановича его имение со всеми долгами перед Архиповым. Таким образом, в Российской империи стало ещё на одного дворянина без имения больше, а территория имения князя Барковского увеличилась. После перевода Барковским денег за имение, Никонор Иванович, просматривая банковскую книжку, подумал было отдать все деньги своему сыну Николаю для оплаты карточного долга. но полагая, что без остатка денег от имения ему светит нищенской старость, отказался от этой идеи. Да и суммы от продажи имения не хватило бы сыну полностью вернуть карточный долг. Остальные дети Никонора Ивановича уже давно вышли замуж или женились и в помощи родителя больше не нуждались. Никонор Иванович из полученных денег выплатил долг за городской дом, и на небольшой остаток средств они вместе с женой вели беззаботную жизнь, не залезая в долги. Пока у Никонора Ивановича было место на службе. После увольнения Никанор Иванович со службы, и у тяга к красивой жизни никуда не делась, и желая как-то встрехнуться, читатель Невских иногда устраивала ужины со старыми друзьями. Но этим увы не ограничиваясь, Никанор Иванович продолжил посещение клуба и игру в карты. Долги появились очень скоро. Сначала карточный долг, потом процентный. Иногда Никанор Иванович подрабатывал, как и в прежние времена, содействуя просителю устраивать дела в земском совете. Но обращений к нему со временем становилось всё меньше и меньше, а долги росли с разменным процентом. Николай Иванович после серьёзного семейного скандала немного опомнился, но было уже поздно. Кредиторы требовали, и единственная собственность, городской дом, был выставлен на аукцион.